Глава 78. Невозможно ударить воду. На пути долголетия следует помнить, что качество жизненности – это мягкость и слабость, а самое мягкое и слабое вещество в мире – это вода. Если применить самую большую твердую силу, чтобы нанести удар и разрушить воду, то не сможешь справиться с ее мягкой слабостью. Это потому, что вода способна вместить все и примениться в любых обстоятельствах. Слабость может справиться с силой, а мягкость способна победить твердость. Однако, зная это правило, не умеешь его правильно применить. Только если умеешь вместить в усилие все возможности и опасности поражения, тогда сможешь добиться успеха на пути долголетия. Только если допускаешь любые исходы, вытекающие из самых правильных действий, тогда сможешь справиться со всеми трудностями на пути здоровья. Когда определяешь правила достижения точного результата, нужно всегда рассматривать противоположную сторону действительности, принимая ее во внимание. Древняя мудрость Желтого Императора Истинная сила дыхания состоит из прежней небесной, главной силы дыхания, которая соединяется с посленебесной силой дыхания пищи. Истинная сила дыхания наполняет все тело человека, и в человеческом теле она является силой движения и жизни. То, что называется правильной силой дыхания, также называется правильным ветром, и указывает на правильное соотношение климатических характеристик с сезонами года. Если весной дует восточный ветер, летом южный ветер, осенью западный ветер, а зимой северный ветер, то это правильные ветра. Они не являются пустыми. Сила дыхания болезней – это пустые ветра. Пустые ветра повреждают здоровье человека. Если они попадают в тело, то оказывают глубокое воздействие и сами не выходят. Если правильный ветер попадает в человека, то он действует на поверхности, а когда открываются поры, он выходит сам. Его сила дыхания мягкая и слабая, она не может преодолеть истинную силу дыхания, поэтому правильный ветер уходит сам. Если же болезненная пустота попадает в человека, то человек начинает дрожать боится холода волосы на коже встают дыбом поры кожи открываются мудрость духа и тела практическое осмысление тело представляет собой сгущение силы дыхания вокруг основания духа. если сила дыхания рассеивается, то тело разрушается и гибнет вещество духа выраженное в сознании представляет собой высшее выражение вещества ощущений. Когда вещество ощущений растрачивается, дух теряет силу. Человек живет в теле, но среди всех живых существ является высшим средоточием вещества духа. Дух несет жизнь через дыхание. Дух – это высшее выражение сил неба и земли в человеке. Высшая чистота духа – это главный правитель всего множества предметов. Множество предметов главной задачей видят питание себя, а силы неба и земли осуществляют эту задачу путем чистоты и покоя. Суть мудрого управления здоровой жизнью состоит в питании здоровья тела, внимательности и почтительности к силе духа, почитании разумного устройства личности и понимании ценности здоровой жизни. Мудрое управление жизнью подразумевает постоянное следование естественности – преодоление несвободы условностей и ложных зависимостей. Только так можно жить, не утомляя излишнее тело и не утруждая дух бестолковой суетой.